Глава сорок четвертая. Тычок вальяжной походкой подошел к стойке, рядом с которой сидел Колин Миллер. Репортер был бледный и потный, из под кляпа слышались стоны. Тычок вытащил плоскогубцы. Их черные резиновые ручки резко выделялись на фоне белого латекса хирургических перчаток. Ну а теперь, начал он и мило улыбнулся, а Колин заплакал. Детектив-сержант Макрей. «Я бы хотел, чтобы вы и...» «Простите, милая, я не знаю вашего имени...» Джеки, не отрываясь, смотрела на пистолет в руках Гимпа. «О, конечно же, вы...» «Проглотили язык. Но это неважно. Я бы хотел, чтобы вы присели, тихо и спокойно, и чтобы мы побеседовали о том, что будет происходить дальше. Окей?» Гимп указал пистолетом на свободный стул у кухонного стола, и Логан неохотно на него опустился — стараясь не дергаться, потому что дуло пистолета торчало у него в ухе. Изабель было приказано привязать его руки к стулу веревкой, которая лежала на барной стойке. Она связала его хорошо и свободно, оставив Логану много места для того, чтобы он смог освободиться. Но Гимп схватил конец веревки и так дернул за него, притягивая руки Логана к пластику, что тот зашипел от боли. Джеки, шатаясь, отошла в угол и встала рядом с винным шкафом, прижав руки к рту. и безостановочно бормотала «О, Господи, нет! О, Господи, нет! О, Господи, нет!» «Снова и снова!» «Давайте начнем», — сказал тычок. Он схватил Колина за левую руку, согнул ее и крепко зажал запястье. Бинтов на руках Колина не было. Наружу торчали куски кожи и мяса, аккуратно подшитые к распухшим, покрытым синяками обрубкам. Суставы, к которым были пришиты фаланги, сразу бросались в глаза. шки ниток морщили воспаленную кожу. Тычок раскрыл плоскогубцы и сомкнул их над одним из восстановленных суставов. «Это чтобы все знали, что мы здесь в игры не играем». Крякнув, он сжал их ручки и резко повернул, разрывая нити, отрывая пришитую часть пальца. Из рваной раны потекла кровь, а жуткого крика Колина из-за кляпа не было слышно. Тычок улыбнулся, подошел к мусорной корзине, нажал на педаль и бросил обрубок пальца в яичную скорлупу. Это пока еще самый простой случай. Вот когда будем работать с кухонными ножницами, придется повозиться. Исабелл сидела за кухонным столом рядом с Логаном. Ее глаза расширились от ужаса, лицо было белым, как мрамор, по щекам лились слезы, а Гимп привязывал ее руки к стулу, точно так же, как у Логана. Ну что, это был маленький кусочек одного пальца, а у Колина осталось... Давайте посчитаем. Ого, еще целых четыре пальца. Два больших, да еще все эти обрубки. губы задвигались, он считал в уме. Осталось двадцать три кусочка. Господи, да мы тут несколько часов проведем. Разве это не здорово? Логан постарался, чтобы его голос звучал спокойно и ровно, и ему это почти удалось. Этим ты ничего не добьешься, тычок. «Почему бы? Нет, не так. Не Тычок, а Брэндон». «Брэндон!» — Тычок кивнул, и что-то тяжелое ударило Логаном в висок. Боль огнем разлилась по коже, и по щеке потекла кровь. «Тычок — детская кличка, вам не кажется?» Он поправил узел галстука и снова нацепил на лицо свою невозмутимую улыбку. «Вопреки распространенному мнению, пытки и бессмысленная жестокость на самом деле дают результат». Понимаете, когда мы тут с вами закончим, и все узнают, что осталось от ваших тел, никто не захочет больше играть с нами в глупые игры. Все наркоманы, торговцы наркото и шлюхи разные — все сразу встанут по стойке смирно. Страх — великий мотиватор. — Так, значит, ты своего гимпа по стойке смирно ставишь, — прошепел Логан, — лупишь его время от времени. За то, что слишком сильно маленькими детьми увлекается. — Он не растлитель малолетних! — Тычок рванулся вперед и ударил Логана кулаком в лицо. Его голова резко дернулась назад, и все вокруг накрыла ревущая темнота. — Понял? Я тут, сука, играть не буду! Еще раз тебе говорю! Логан согнулся пополам на стуле, изо рта потекла кровь, а комната закачалась в такт с толчками крови в черепе. Кажется, пришедший в голову мысль разозлить тычка оказалась не самой плодотворной. Эдинбургский бандит схватил Логана за волосы и заорал ему в лицо. «Хочешь посмотреть на растлителя малолетних? Ты попробуй выживи в сраном детском доме! Проведи шесть лет в исправительной!» А Джеки, съежившись в углу рядом с бутылками Шераза и Зинфанделя, рыдала, и ее стенания становились все громче и громче, сливаясь в непрерывный бессвязный вой «О господи нет, о нет, господи нет, господи нет, господи нет». Прижав колени к груди, она закрывала сломанной рукой лицо, и гипс был почти незаметен из-за слоя сажи и пятен крови, констит блестяво. Да ради всего святого! Тычок с отвращением отвернулся от нее. Грег, пожалуйста, сделай что-нибудь с этим желтым шумом. Разбитыми губами Логан еле слышно пробормотал: "Нет". Гимп сделал шаг вперед и, подняв пистолет как дубинку, уже собрался раскроить кое-кому рукояткой череп. И в этот самый момент констебль Джеки Ватсон резко ударила его ногой по яйцам. Гимб беззвучно разинул рот, стараясь глотнуть воздуха, но Джеки снова его ударила прямо в колено, и он растянулся на кухонном полу. Зарычав, она бросилась на него, ударила гипсом по лицу, потом еще раз и еще. Тычок завопил и бросился на нее, но Джеки, перекатившись, увернулась, и громадный мужик врезался в винный шкаф, из которого во все стороны разлетелись винные бутылки. А она вскочила на ноги, держа в правой руке пистолет. Гипс на левой руке потрескался и раскололся, и весь был покрыт пятнами свежей ярко-красной крови. Гимп не шевелился. Вся сцена длилась не больше четырех секунд. Она улыбнулась. Истерика ее куда-то исчезла. — Женщина, а? Им на минуту поверить нельзя. Тычок облизал губы, переводя глаза с дула пистолета на распластанную на полу окровавленную фигуру своего друга. «Грэг, на пол, руки за голову, ноги скрестить!» Тычок встал на колени и подполз к неподвижному телу, положил на него руку. «Грэг, ты в порядке?» Я сказала, руки за голову. «Вызовите скорую помощь, он не дышит». «Да, ну и что?» Она повернулась к нему с искаженным гримасой лицом. «Почему этот кусок дерьма должен жить, когда Стив умирает?» «А почему они оба должны жить?» Хрипло сказала Исабел. «Посмотри, что они наделали. Ты их арестуешь, и что?» — она заговорила громче. — Будет суд, и, может быть, они получат лет по четырнадцать и выйдут через семь за хорошее поведение. Да они и столько не отсидят. И ты думаешь, что эти ублюдки не вернутся обратно? Убей их! Логан обернулся и ошеломленно уставился на нее. — Ты ведь не убьешь их просто так. Они ведь не животные, черт возьми. Они люди. — Нет, они не люди. Джеки уперлась ботинком-тычку в спину и резко толкнула. Он споткнулся, а лежавшее на полу тело, и упал. Она осмотрела пистолет и передернула затвор. — Джеки, нет! — Грег! Тычок снова встал на колени. — Пожалуйста, Грэг, дыши! — Сделай это! — еще раз настойчиво произнесла Эсабелл. Ее лицо кривило уродливая гримаса. Никто никогда об этом не узнает. У Колина есть друзья, у них свиноферма. От трупов мы избавимся. Если ты их не убьешь, они вернутся! — Джеки! Она приставила дуло пистолета к затылку тычка.